В Литвинове мы прожили несколько дней. Есенина и Дункан рассказывали о своей поездке. Иногда, вспоминая что-то, взглянув друг на друга, начинали безудержно хохотать. Когда рассказывали о первом посещении Берлинского дома искусств в кафе «Леон», Айсидора вдруг восторженно, глядя на Есенина, воскликнула. «Он коммунист!» Есенин усмехнулся. «Даже больше!» «Что?» — переспросил я. «В Берлине!» В автобиографии написал, что я гораздо левее коммунистов. Эк, хватил. А вступлю обязательно. Каждый день Есенин с удовольствием присутствовал на уроке танца, который Ирма устраивала на зеленой лужайке возле дома. Иногда уходили далеко гулять, возвращались голодные, как волки. Начались дожди. На дорожках вытянулись, затопив все вокруг огромные желтые лужи, Настроение сразу упало. Иногда, казалось, сейчас посветлеет, вырвется из туч золотой шар и зажжет на деревьях зеленые искры, но дождь затянул косой сеткой парк, белые развалины барского дома, серые сараи и намокшие потемневшие крыши деревенских изб. Через три дня мы с зонтами молча усаживались в раздобытые экипажи, чтобы ехать на станцию но в сухом, светлом и теплом вагоне все снова ожили и проговорили до самой Москвы. Радостные, оживленные, вернулись Дункан и Есенин на Причистинку. Казалось, ничто не предвещало бурю. Но случилось так, что через несколько дней между Есениным и Дункан произошла размолвка. Есенин исчез. Айседора затихла, и безропотно подчинилась взбунтовавшейся Ирме, которая настойчиво потребовала от меня, чтобы мы втроем немедленно отправились в Кисловодск. Айсидора серьезно больна, ей необходимо курортное лечение. Потрескивали ремни и хлопали сундучные крышки. Ирма хозяйничала, собирая Айсидору в дорогу. Айсидора была обижена на Есенина. Ею опять овладела мысль о неизбежном конце их отношений. «Я объявил моим дамам, что смогу выехать в Кисловодск только через три дня, а они вдвоем выйдут минеральной минеральные воды завтра к вечеру скорым поездом. Сам я был занят мыслью, как и где разыскать Есенина. Не знаю». Было ли это сентиментальностью или отзвуком чего-то пережитого, но я буквально страдал в этот вечер за Есенина, представляя, что он почувствует, явившись через несколько дней, найдя комнаты опустевшими и узнав, что Асидора где-то на Кавказе. Но главное было в другом, ведь Есенина, собственно говоря, не уберегли.